Глава 45 Какая-то чёрная полоса. Затяжная. Дина закрывает папку, а я смотрю на часы. С минуты на минуту должен подъехать Олег. Свету пора забирать от логопеда, да и Марфа Васильевна долго одна. В последнее время много дел и текучки. На себя времени вообще не хватает. И центр жалко, и бизнес Тараса, и друга его. С ним точно всё. Смерть Влада сильно шокировала меня и выбила из колеи. Я несколько дней не могла прийти в себя. И вот сердце снова болезненно сжимается при упоминании Таранова. Непростое время, провадино. Потери за потерями, много проблем. Однако есть и приятные новости. Наши отношения с Тарасом стали доверительнее. Мы теперь больше разговариваем, чаще проводим время вместе. На днях и вовсе ездили выбирать дом на берегу озера. Приглянулись три варианта, и каждый по-своему хорош. Я взяла неделю на раздумья, а потом нужно будет заняться продажей одной из квартир, центра, распределить активы. С деньгами в семье сейчас напряжёнка». «Хотя, наверное, Влад поступил правильно», — задумчиво произносит Дина. «Вроде они с Ангелиной брат и сестра, а какие разные?» «Ты завтра придёшь к нам?» — перевожу я тему. Потому что слёзы сами наворачиваются на глаза, а я не хочу опять плакать. Наш недавний разговор с Тарасом, когда он сообщил про Влада, всю душу мне вымотал. Но ему надо было поделиться, а для меня было важно, чтобы именно со мной. Иногда выплеснуть боль и произнести слова, которые ты уже не скажешь другому человеку, необходимость. Пусть их услышит не он лично, но тот, кто также не безразличен. Да, потом уеду на неделю, а когда вернусь у самой суд, с Игорем. Думаю, нас разведут за одно заседание. Адвокат у меня толковый, ну и надо подумать, чем теперь на хлеб зарабатывать. Если ты детишками будешь заниматься и обустройством нового гнезда, то я. «Я, наверное, на время возьму везде тайм-аут и поищу ещё увлечения, помимо медицины». Странное ощущение. Старая личность умерла, новая рождается. В муках. Жаль, что так у вас с мужем вышло. Я обнимаю Дину. А я, его, пожалуй, ни о чём не жалею. Почему? Потому что хоть и люблю Игоря, и наши отношения — это огромная часть моей жизни, но она как будто закостенела. Встряски порой необходимы, даже с печальным концом». Я верю, что каждый из нас будет счастлив по-своему и в новых ролях. Может, ты и права. А если судьба, то однажды вы снова пересечётесь. Как вы с Тарасом, хочешь сказать?» Неопределённо пожимаю плечами. «А у тебя когда следующее заседание? С документами на Элину всё решилось?» «Да, с документами всё в порядке. Мои проблемы по сравнению с проблемами Тараса оказались не такими уж и большими. Можно сказать, вообще отделалась малой кровью. Но центр всё равно жалко. Обвожу глазами кабинет». Столько классных эмоций я здесь пережила. А теперь это всё моё прошлое. Олег присылает сообщение, что на месте. Я прощаюсь с Диной и выхожу на улицу. Спустившись с крыльца, оглядываюсь на любимое здание. Очень грустно с ним прощаться. Грустно оставлять частичку себя. Но необходимо двигаться вперёд, а не жить только былыми свершениями. И если так сложилось, что передо мной встал выбор, семья или профессия, то он очевиден. Сейчас я нужна детям и мужу. И, может быть, новые достижения будут ничуть не хуже прежних. Что ждёт впереди, одному богу известно. Дома привычная суета. Марфа Васильевна занимается Кириллом и Элиной. Вбежав в квартиру, Света прямиком направляется к ним. Целует каждого в щёчку и, распластавшись перед ними на полу, показывает языком движения, которым её сегодня научила логопед. «Уже лучше выговариваешь слова», — хвалит её Марфа Васильевна. «Умница!» Света вся сияет и я тоже испытываю гордость за неё. А ещё мелькает мысль, что всё взаимосвязано. Ведь именно я помогла Марине, своей близкой подруге, забеременеть. И теперь занимаюсь воспитанием её ребёнка. «Эва, ты иди поешь», — просит Марфа Васильевна. «Всё на плите, и Свету покорми. Мы только с младшими управились, я их сейчас уложу спать. Я сама только перекушу». Проблем хоть и много, но и сил откуда-то тоже вдруг прибавилось. «Я всё-всё теперь успеваю». И очень хочу поскорее переехать в наш новый дом. Только для начала бы определиться, какой участок купить. Пообедов усаживаю Свету рисовать, а сама иду укладывать малышей на дневной сон. Вечером мы все вместе выбираемся на прогулку. Тарас пишет, что будет поздно, но просит его дождаться. Ещё один день пролетает, как по щелчку пальцев. Когда дела заканчиваются, а дети засыпают, я, разложив на столе проекты загородных домов с участками, решаю, наконец, определиться. Заодно скоротаю время до прихода Тараса. Потому что если прилягу на кровать, то есть вероятность, что засну в ту же минуту. На одном участке шикарный дом, но он как будто в тени из-за деревьев, которые неудачно посадили по периметру забора, как высокую изгородь. А я не хочу закрываться от мира. Хочу больше простора и воздуха. Исключаю этот проект и выбираю между двумя другими. Это непросто. Один подороже и ближе к озеру, второй подешевле, но дальше от него. Я прикидываю на калькуляторе, что у нас по деньгам. У озера маловероятно, что потянем. А так хочется именно его. И как быть? Мои размышления прерывает щелчок замка. Я спешу навстречу Тарасу и замираю в прихожей, потому что он держит в руках роскошный букет роз. Неожиданно. Скинув ботинки, Тарас подходит ко мне. «Привет!» Он вручает цветы и целует в висок. «Это стало чем-то вроде нашей традиции. Я встречаю его с работы, и мы идём на кухню». Тарас пьёт крепкий кофе и курит в окно, рассказывая, как прошёл его день. А я внимательно слушаю. И в эти минуты не могу на него насмотреться, ловя себя на мысли, что люблю. И нахожу в нём своё успокоение, стабильность и поддержку. «Какой-то повод?» Я вдыхаю аромат свежих цветов. Тарас заговорщически улыбается. «Вообще-то да, не помнишь?» Он с нежностью целует в шею, и запах роз смешивается с его запахом. «Очень мощный коктейль!» как афродизиак. Мысли путаются, а потом меня осеняет. «Да ладно! Я совсем забыла!» «А я нет. Восемь лет назад в этот день я сделал тебе предложение, и через несколько месяцев мы поженились». Тарас достаёт из кармана брюк коробочку. «Может, сейчас не так романтично?» Он окидывает взглядом стены прихожей. «Зато очень знаково. Выйдешь за меня снова, Эва». Я обнимаю его за шею. «Трое детей, Савчук, даже не рассчитывай услышать «нет».» Тарас улыбается. «А мне так тепло становится, так спокойно». И решение, какой участок выбрать, приходит в то же мгновение. Пусть он дороже, но на компромиссы я больше не согласна. Рядом любимый мужчина, у нас замечательные дети, и дом должен быть самый лучший. А ещё собака для Светы, да, полный комплект. И целая жизнь впереди, чтобы всем этим наслаждаться».